«Егор! Пора заняться делом!» Растолкал его Антип. Чёрт не заметил, как уснул. Растирал Егор глаза, включая голову. «Геракл! Уже ждёт нас! Потопали!» Покидая место лежбище, Егор обратил внимание, что все остальные сладко спят. Хотел бы и он сейчас никуда не идти, как и о сне мечтал Дика. Но ради Агата он готов неделю не спать. тут же ответил сам себе. Антип повел их вдоль забора, пока они не приблизились к зарослям невысокого кустарника. «Ныряйте за мной!» — велел медведь и ловко для своей крупной комплекции исчез в кустах. «Да что... да блин!» — ругался Геракл, пока пробирался сквозь ветви, на которых к тому же росли гроздьями колючки. Егору повезло больше. Шел за крупным волком, и тот фактически расчищал для него путь. А дальше ему вовсе пришлось ползти на пузе по земляному лазу прорытому под забором. Вот тогда Геракл едва не зверел в прямом смысле слова, чуть не перекинулся в волка. А антип, который был даже крупнее волка, и с этой задачей справился с лёгкостью. Опыт не пропьёшь. Усмехнулся медведь, когда втроём они оказались по ту сторону забора. А теперь нужно делать всё быстро и без шумно. Напряжённо посмотрел он на волков. Короткими перебежками они двинулись вдоль забора, пока не подошли к довольно неприметному дому. «Дальше мне нельзя. Чары!» Выставил Антип руку и словно упёрся ею в невидимую стену. И тут же воздух прорезал свист, характерный для ночной птицы. И так просвистел Антип трижды. «Идите за дом и ждите её там. Галинка выйдет через заднюю дверь». А что мы и скажем? вспохватился Альфа. Она же сразу почувствует в нас волков. А и не надо ничего говорить. Скрутите её и тащите сюда. хохотнул он тип. Придумывать план лучше и гуманнее времени не было. Оставалось только ругать себя, что не сделали этого раньше. Но всё обошлось без лишних криков и шума. Как только медведица показалась в дверях, так сразу же на неё напал геракл. Одной рукой он зажал ей рот, а второй схватил поперёк талии и потащил от дома. Он всё проделал так быстро и тихо, что Егору оставалось лишь посмеиваться. В его участии спасательный отряд явно не нуждался. Ну а дальше уже медведица увидела любимого, и вот тогда больших трудов Егору стоило уговорить их не миловаться на территории скита, а как можно быстрее, насколько возможно дальше, уносить ноги. Так и получилось, что ещё битый час они убегали по лесу. Пока не удалились от скита на приличное расстояние. Дальше что? С иплом от быстрого бега голосом поинтересовался Филипп. Когда ты поведёшь нас за нашими девушками? Сворливо поинтересовался у Антипа, который никак не мог перестать обниматься со своей Галинкой. Ещё бы знать, в какой скит податься. Задумчиво отозвался медведь. А ты не знаешь? возмутился Филипп. Вся эта погоня по пересечённой местности его уже порядком утомила. И пока ещё они даже не приблизились к цели. И волновался он за девушек всё сильнее, ведь неизвестно, что за это время могли с ними сделать медведи. Одна надежда была на Валерию. Она сильная и не даст твоему обиду ни себе, ни Агату. А откуда мне знать? Скитов много и повести их могли в любой. Не орите, дурни, прикрикнул на них нюхач. «Вас же могут услышать!» «Скиты, расположенные вдоль реки», — посмотрел он на Антипа. «Ну да», — кивнул тот. «В обе стороны от моего». «Тогда нам нужно выйти к реке, а дальше я уже сам разберусь, куда двигаться», — проговорил Андреич. Ещё через полчаса вся компания вышла к лесной и бурной речке, и нюхач по традиции превратился в нюх и слух. «Нам нужно туда». Указал он вправо. Если есть волки среди медведей, то несёт ими оттуда. Идите за мной, велел Антип. Поплывём по реке, и я знаю, где взять лодку. Уже начинало светать, когда дошли они до зарослей камыша. В них и пряталась тяжёлая деревянная лодка в облупившейся краске. Не смотрите, что она такая старая, сказал Антип, отвязывая лодку. Прослужит она ещё не один десяток лет и всех нас вместит. А вот и рыбацкие одежды. Достал он из лодки ворох какого-то тряпья. Переодевайтесь. Это хоть немного замаскирует запах псины. Уж извините. Пришлось волкам разделить костюмы поровну. Кому-то достались плащи и шляпы, а другим штаны да сапоги. Филиппу перепала только шляпа, которую он отбросил в сторону со словами: "Я вам не ковбой какой-то". обойдусь без этой мишуры». Ну а дальше начался сплав по реке с бурным игривым течением. Впрочем, Антип ловко орудовал веслами, сразу становилось понятно, что он часто это делал и раньше. И ему помогала Галинка, настоящая соратница такого бравого парня. И эти двое отлично друг другу подходили, оба высокие и сильные. Даже с лица они казались похожими. Когда они причалили к берегу, солнце поднялось уже достаточно высоко. Остановиться им велел Нюхач, отчетливо уловив запах волчицы. Ближайший скит тут где? Далеко? Посмотрел на Антипа Егор. В километре примерно. Значит, девушки не там. Их запах я улавливаю дальше, выше по реке, ввернул Андреевич. Должно быть, их везут в клан. Больше точно некуда, решил их медведь. Там клановый дом большой, свадьбы часто гуляют. И снова их ждал забор. Однако это был не деревянный частокол или бетонный монолит, а это была колючая изгородь из развесистых кустов шиповника. "Тут у тебя тоже есть лаз?" насмешливо спросил Филипп. "Откуда?" на полном серьёзе отозвался Антип. "Это не мой дом, но через кусты и перемахнуть можно." А вот дальше нас ждёт засада. Смотрел он куда-то сквозь забор. Что там? Приблизился к нему Геракл. Чёрт, да там ульи с пчёлами. В панике обернулся он. Ну, ульи-то кульи, ульи произнёс Егор. Надеюсь, пчёлы нас не сожрут заживо.